Катерина. Действуя больше по наитию, нежели по воле здравого смысла, я дошла до пыточной, возле которой дежурили двое наемников. Увидев меня, они слегка склонили головы и переглянулись между собой. Граф Риарё велел не пускать никого. Попытался остановить меня один из дежуривших вояк, но я решительно толкнула дверь и вошла в полутемное помещение. Отсутствие яркого света, к которому привыкла, Уже перестала раздражать, и я начала довольно успешно ориентироваться в этих средневековых сумерках. В центре комнаты стоял Кара с обнаженным торсом и вытянутыми вверх руками, которые плотно стягивала цепь, прикрепленная к крюку на потолке. Он что-то жалобно скулил, в то время как Риарио просто сидел на стуле напротив него. Никаких следов пыток на теле Себастьяна. Я не заметила, что не слишком вязалась с мыслями о жестокости допросов, Ганфуланьера Святой Церкви. «Я же просил меня не беспокоить». Риарио обернулся и удивленно приподнял брови. «Ты-то что здесь забыла?» «Хотела поинтересоваться, как идут дела, потому что приняла без твоего ведома некоторые решения, и мне бы не хотелось, чтобы все покатилось к демонам в ад». Я стояла в дверях, не осмеливаясь подойти ближе, не мигая, глядя на своего супруга. «Тяжело быть женщиной в варварской эпохе, жена ненавистничества. Приходится выкручиваться, чтобы просто остаться в живых». О каком прогрессорстве вообще может идти речь? Неудивительно, что это не общество, а клубок змей. И чем красивее и реликтовее присмыкающиеся, тем более оно ядовитее своих серых, не выделяющихся ничем собратьев. «Пока ничего», — с некоторой заминкой все же решил ответить он. Скорее всего, Риарио даже не начинал ни о чем спрашивать, просто отдыхая от всего и всех, если не считать Кара, который периодически отвлекал его от мыслей своим жалким блением. Вот только не нравился мне пристальный оценивающий взгляд графа, словно он в чем-то меня подозревает. Ну, у меня есть очень хорошая отмазка на этот счет. Термин такой, как постродовая депрессия, этот дремучий век еще пока не знает, но наверняка... Некоторые все же отмечали странность в поведении постоянно рожающих женщин. Я словно абстрагировалась от происходившего здесь, чтобы не начать рассматривать более пристально подозрительные пятна на полу и всевозможные колющие, режущие, дробящие предметы в избытке, находящиеся в этой комнате. О некоторых я даже не читала ранее и понятия не имею, для чего они предназначены. «Надави!» — бросила я равнодушный взгляд на заткнувшегося после моих слов юриста, не узнавая собственного голоса. «Он же ничего не скажет, до конца будет юлить. Например, после нашего разговора с тобой, супруг мой, я поняла, кем именно он был послан в Рим, чтобы сблизиться со мной». «Удиви меня», — усмехнулся Риарио, а я молча подошла к столу, на котором были разложены разные тиски, ножи и непонятные железные штуковины с подозрительными пятнами, видимо, ржавчина, никак иначе. Я взяла небольшой нож и повернулась к Себастьяну. Нож в моих руках несколько раз дрогнул, когда я пришла в себя от осознания того, что именно я хочу сделать. Вот же пакость какая. Интересно-то как получается. До меня начало доходить понимание того, что я постепенно начинаю перенимать некоторые черты характера и поведения этой дряни, в теле которой я оказалась. Прикрыла глаза, чтобы собраться с мыслями. Нужно во что бы то ни стало оставаться собой, несмотря на давление собственного мозга с его явными проблемами и чудовищной садистской направленности, доставшимися от прежнего носителя. Но как это сделать? От меня же именно этого все ждут. История красноречиво рассказывает, как Катерина в порыве гнева лично спускала кожу с заговорщиков и развешивала на деревьях, как новогодние игрушки. Может, не она такая, а век такой? Следует ли ей уподобляться в этом, я пока не решила и не знала, смогу ли. От размышлений меня отвлекло всхлипывание и завывание кара. Вопил он, конечно, громко, а ведь я даже не притронулась к нему. От пронзительного визга мне захотелось его прирезать уже по-настоящему, чтобы он заткнулся. И меня бы даже кошмара после этого не мучили. «Катерина?» Риарио окликнул меня. «Видимо, я слишком долго витала в облаках» даже не повернувшись в его сторону, продолжала пристально смотреть на дергающегося Сиваковых мужчину. «Людовика Сфорца, ну или Асканио Сфорца. Тут два братца действуют сообща, если не учитывать остальных причастных, то что это вонь идет из Милана, как два и два сложить. Ведь все события покатились как ком, собирая все на своем пути, когда я отказала в помощи Асканио вместе со всем семейством. Да заткнись ты!» Что было странно. Кара действительно замолчал, глядя на меня взглядом затравленного зверя. «А вы что, думали, я даже не замечу ваших интриг, в которых меня в самом конце должны были убить? Я дочь Галиацо из и жена Риарио. Слышишь, меня кусок дерьма. И вы реально думали, что я спокойно буду терпеть и выполнять все требования Милана?» Я обернулась к мужу. Риарио выглядел задумчивым и несколько отстраненным, глядя на представление, которое разыгрывалось сейчас перед ним. Убери эту сумасшедшую, я все скажу, только в обмен на свою жизнь. От его ответа мы с Джереламо так синхронно хмыкнули, что я даже усмехнулась, после чего в голове что-то щелкнуло: А ведь я действительно не рассматриваю вариант, в котором Себастьян Кара остается в живых: Нет, ты все расскажешь и умрешь быстро. Я была настолько взбешена требованием Кара, что даже на мгновение забылась. Все, что я хотела сделать, это хоть как-то показать Риарио, что рано списывать меня со счетов и попытаться выглядеть в его глазах оскорбленной, обманутой дурочкой. Да Катерина Сфорца за одну подобную мысль не пощадила бы собственного мужа. «Я сын Ледовика. Вы пожалеете...» «Непризнанный и незаконно рожденный?» — уточнил Риарио, поднимаясь на ноги, забирая нож из моей руки. «Да кто бы говорил!» — сквозь зубы процедил Кара, но его слова никак не задели Риарио. «Я же отстранено думала о том...» Насколько мерзко было осознание того, что он является моим двоюродным братом, а эта шлюха с ним спала, оказалось, что достаточно мерзко. Тогда же лучше можно отправлять Людовика и его по частям. Может, тогда он проникнется духом отцовства? Я накинула капюшон и направилась к двери. Я же просто хотела помелькать здесь, чтобы охрана не вызвать никаких подозрений. Я могу обыскать тело ковали? Спросила я как бы невзначай, когда уже взялась за дверное кольцо. Риарио кивнул, не глядя при этом на меня, после чего я вышла испыточной, вдыхая воздух полной грудью. Излишняя покладистость Риарио сбивала меня с толку, но так как никакого понимания все равно не добьюсь, не нужно насиловать измученный мозг. Я быстро начала спускаться вниз, даже не окликая своих сопровождающих, отчего они замешкались, но меня все же догнали. Дверь в тюремное помещение не охранялась, как и не была закрыта. Хотя неудивительно, ведь наемники находятся чуть выше. Вряд ли кто осмелится сюда пройти. «Сеньора?» Остановил меня голос одного из сопровождающих, как только я прикоснулась к двери, чтобы ее открыть. «У меня поручение от графа. Если по какой-то причине вы сомневаетесь в моих словах, то спросите у него лично. А пока просто останьтесь здесь». Они снова переглянулись, но перечить мне не стали. Собственно, как не решились идти к Риарио, чтобы подтвердить мои слова. Один из них только зашел следом за мной, зажигая факел и передавая его мне в руки, после чего молча удалился, не до конца прикрывая за собой дверь. Я прошла мимо занятых камер вглубь помещения, где должен был все еще оставаться труп Костеляна. Камера была открыта, а тело лежало на голом полу. Судя по всему, его оставили в том же виде, как и нашли. Или времени не было, что-то с ним делать или желание. Мне же было все равно. Я наклонилась и первым делом обыскала карманы. Делать это одной рукой было неудобно. Но тут не до удобств. Ключи, которые я искала, нашлись на поясе довольно объемной связкой. все же не обмануло меня восприятие, когда я в ту единственную нашу близкую встречу услышала характерный звук отцепила связку и положила ее себе на колени, продолжая выворачивать содержимое карманов наружу. Ничего примечательного я не обнаружила, пока не дошла до внутреннего кармана и его рубахи. Оттуда была извлечена небольшая мензурка, плотно закупоренная и небольшой клочок бумаги, где было написано всего одно слово «Сегодня». Ну, теперь есть чем забить голову Риарио на досуге, собственно, как и себе. Все же что-то ты замышлял, старый хрен. Я поднялась на ноги и подошла к камере, откуда внимательно следил за каждым моим движением юный бунтарь. «Не ожидал вас здесь увидеть, сеньора. Неужто соскучились по нашему обществу?» Он широко улыбнулся, как и в прошлый раз, прислонившись к решетке камеры. «Кто заплатил тебе Джулиана, чтобы ты организовал бунт возле замка?» Он внимательно рассматривал свои ногти, не спеша с ответом. «Честно, сеньора, не знаю» джулиана поднял взгляд на меня теперь он выглядел вполне серьезным а из голоса даже пропали веселые нотки через знакомого его знакомого поступил заказ на непыльную работенку допустим я тебе поверила хочешь выйти отсюда я весь во внимании он прижался к решетке еще плотнее не то чтобы я верила этому странному проходимцу но даже если ничего не выйдет из моей небольшой диверсии то ни от кого ничего не убудет». Сомневаюсь, что Риарио и его окружение вообще вспомнят о нем, когда мы будем отсюда уходить. Только не до конца было понятно, кто останется в замке Святого Ангела. Не думаю, что Джерелама расщедрится на довольно большой кусок от своей армии. Когда мы покинем замок, сможешь уйти, но в обмен на то, что ты повторишь тот трюк, за который тебе заплатили ранее. Сейчас толпа стала гораздо злее, поэтому не думаю, что в незащищенный замок будет трудно попасть. Я так подозреваю, что вы на кого-то очень сильно разозлились, раз решились на такое. Он внимательно на меня посмотрел, дольше обычного задерживая взгляд на моем животе. Я не гарантирую успеха. Ты должен попытаться. А если я обману и просто сбегу, значит, я найду тебя и убью. Не следует обманывать форса Он перевел взгляд на ключи, которые я положила на пол рядом с камерой, на расстояние, с которого он мог бы до них дотянуться. Мужчина. Рост выше среднего, где-то на две головы выше вас, в черном плаще, скрывающем лицо и одежду. Но супоги, как у большинства наемников замка, что подтверждает его походка и меч на бедре, который не скрывал плащ. Он кивнул мне, после чего я вышла из тюрьмы, закрывая за собой дверь. Все же кто-то из наемников причастен к смерти Костеляна. Их было на момент происшествия в замке под сотню. Травить своих сослуживцев? Как-то это странно. Но какой резон пленнику мне врать? А какой резон мне выпускать его из заточения? Глупо ли я поступила, мне было пока неизвестно. Это решит только время. Возле входа меня уже встречала шестеро наемников. Скорее всего, подтянулись люди, которых обещал выделить Бордони. И чем я думала, надеюсь, что они смогут мне помочь? Судя по содержимому, вес сундуков довольно приличный. «Ладно, переходим к плану Йо, в котором я могу вообще остаться ни с чем». Еще раз, окинув взглядом людей Бардони, я поморщилась и поднялась по лестнице, уже без разрешения открывая дверь в пыточную, где развлекался Риарио. «Джиреламо, можно снова отвлечь тебя?» Я старалась не смотреть на Кара, который уже выглядел не настолько целым, каким был до моего ухода. Риарио положил на столик какую-то металлическую спицу и подошел ко мне. Я молча передала ему то, что нашла в карманах ковали. После этого отступила на шаг, дожидаясь, когда он, после беглого изучения, бутылька и из записки сможет вновь сконцентрировать свое внимание на мне. Живот неприятно заныл. Видимо, действие чуда твара вяное переставало действовать, но терпеть пока было можно. Я так понимаю, он решил поиграть в мужчину и терпит до последнего. Практически. Риарио усмехнулся, немного прищурившись. Джиролома. Я продолжала называть его по имени, несмотря на то, что на это он как-то странно реагировал. «Мне нужна твоя помощь». Практически на ухо прошептала я, подходя к нему ближе. «Что ты знаешь о тайнике замка Святого Ангела?» Судя по тому, как он удивленно вскинулся, что-то ему было известно про потайную комнату, только сам он по какой-то причине не решился его обнести. Но ничего, для этого и нужны супруги, чтобы помогать друг другу в тяжелых спорах с совестью. «Только не говори. А почему нет? Скорее всего». «Да, я не уверена, но не говорить же про свои практические мистические знания будущего. После того, как все закончится, нас вышвырнут и оставят ни с чем. Я думала, у меня будет время, чтобы сделать это не так открыто, но я его упустила в связи с со своей болезнью». Он внимательно смотрел мне в глаза, находясь так близко, что мне снова стало не по себе. Но, как бы мне ни хотелось, я не отшатнулась, продолжая глядеть на него снизу вверх. «Ты изменилась. Никуда не уходи. Я скоро вернусь». Он обернулся к застанавшему кара и вышел из комнаты первым. «Надеюсь, Риарио все же истинный сын своего папашки и сейчас поступит так, как велят ему гены, и не потащат меня на виселицу за столь богохульные мысли о том, как оставить Конклав без честно наворованного».